Но он тут же опомнился, смекнув, что она может еще ему пригодиться и сослужить впоследствии свою службу. Тогда как уничтожить ее из-за минутной вспышки было бы непоправимой глупостью. И граф осторожно задвинул ее в надлежащее место. Затем в одном из отделений бумажника он нашел большой незаделанный конверт с надписью на нем «Рукой Аполлона». В случае моей смерти прошу вложенное сюда письмо переслать по адресу вместе с этим моим бумажником. А-пуп. Граф вынул из этой обложки второй конверт, наглухо заклеенный и запечатанный гербовой печатью покойного, и взглянув на адрес, увидел, что не ошибся в своём давнем предположении. Письмо действительно было адресовано в Петербург. На имя её сиятерства графини Ольги Петровны Каржоль де Нотрек в собственной руке. На ощупь оно казалось довольно плотным, давая возможность предполагать, что в нём упрятан не один лист почтовой бумаги. Граф, не взламывая печать, осторожно взрезал пирочинным ножиком верхний край конверта. и вынула оттуда небольшую пачку модных разноцветных листков небольшого формата, каждый с красивым шифром Ольги под гравскую короной. Пачку эту охватывал снаружи перегнутый листок обыкновенной почтовой бумаги, на котором было написано несколько строк рукой Пупа. И за них-то прежде всего схватился Каржоль. Ты просила, прочёл он. чтобы я жёг или возвратил тебе твои письма, потому что мало ли что на войне может случиться. Ты права. Может быть, мне и суждено быть убитым, но пока я жив, я не могу решиться уничтожить их и не могу расстаться с ними. Они слишком мне дороги, они для меня всё. Пойми, всё самое заветное, что есть у меня в жизни. Ты знаешь, я суеверен. И мне кажется, что если их не будет со мною, то и сам я пропаду. Они мне всё равно как талисман, охраняющий меня не только от измены и забвенья, но и от вражьей пули. Может быть, это смешно, но что же делать? Впрочем, желание твоё будет исполнено, и когда ты получишь свои письма, то это будет значит, что меня уже нет на свете. Прощай, дорогая. Но талисман, однако, ненадёжно оказался, не спас, иронически подумалась Каржолю. Затем он обратился к пачке элегантных листков, где нашёл целую коллекцию писем и записочек и принялся прочитывать их одно за другим с нетерпеливым, жадным любопытством. Все они были собственноручно написаны Ольгой, все были на ты. Все относились к периоду времени уже после её брака, и все выражали более или менее откровенно её нежные чувства к Улану. И разоблачали интимную близость их между собой как любовников. В этом отношении в особенности знаменательными оказались два письма в последовательном порядке, относившиеся уже к более близкому времени. В первом Ольга со страхом и опасением сообщала, что она, кажется, беременна и не знает, что теперь делать и как избавиться от этого неприятного положения. А во втором уведомляла, что хотя её милому Пупчику и очень хотелось бы, судя по его последнему письму, быть папашей их будущего бебе, но увы, она должна разочаровать его. Так как страхи и опасения её насчёт беременности оказались фальшивой тревогой, невольно чувствуя в каждом из этих писем как бы косвенное поругание над собой и над своим именем, волочимым этой женщиной, граф тем не менее продолжал читать их с каким-то злорадным и мучительным наслаждением. Точно бы я расправляя в себе боль и зуд воспалённой раны Дочитав же все листки, он положил их в прежнем порядке в тот же конверт и в ту же наружную обложку и спрятал все это в бумажник, снова успокоившийся в глубине его бокового кармана. В первые минуты он просто не мог опомниться и овладеть собой от охвативших его двойственных чувств негодования, ревности и радостного торжества. Но последнее наконец возовладало над первым. О, как жестоко отомстит он теперь Ольге за всё. И за шантажную свадьбу, и за волочение по грязи его имени, и за издевательство над ним, и за связь с опалоном, за всё, за всё, что до сих пор по её милости служит ему каторжным ядром на его дороге и мешает ему в жизни. О, как он будет торжествовать над ней! Теперь она вся, вся в его руках. Улики на лицо, и какие улики? Документальные, неопровержимые, подлинные. И то, что было задумано им в зимнице, на пути из госпиталя к Бровту, но что до сегодня оказалось так трудно осуществимым, гадательным, почти невозможным, если бы Ольга не пожелала дать согласие на его план. Всё это разрешается теперь так легко и просто, благодаря этой убийственной для неё пачке писем. Нет, судьба решительно благоволит к нему. И несмотря на неприятное, малолесное для самолюбия положение роганосца, он всё-таки в конце концов уже и теперь может считать себя счастливишемых из смертных. А будет и ещё счастливее. Когда весь грандиозный план его осуществится на посрамление всем жедам и врагам его